Павлики. Павликов было действительно много, до сотни человек. Белесы, заляпанные кровью мумии. Зрелище было жуткое. Уже на склонах они растянулись выпуклым, точно сабля, полумесяцем. Но нападать вроде не спешили. Я прислушивался к себе и удовлетворенно отмечал, что страха нет. Заботливые широнинцы упрятали меня в с а м у ю глубь строя. На схеме Акимушкина это был 31 номер, почти середина. Справа прикрывала Таня, а за ней Тимофей Степанович, Марат Андреевич и Фёдор Оглоблин. В бойцовских качествах этих людей сомневаться не приходилось. Слева были вологодские читатели, и врагу, чтобы добраться до меня, пришлось бы вначале пробиться через заслон их могучих топоров. В быту вологодцы были артелью лесорубов. Да и два с лишним десятка к а л а н т а й с к и х вратарей одним своим видом внушали уверенность, что врагу их ряды не сокрушить. Имитируя японский стиль, бойцы Кислинга смастерили простейшие панцири-накидки из тонких стальных трубок, скрепленных на манер циновки. Здорово смотрелись с бердышами и саблями казаки Зарубина в легких кольчужных безрукавках поверх красных кафтанов. Тюрбаны и халаты бойцов Цофина придавали войску грозный восточный колорит. Читатели Пензенского Акимушкина взяли на битву традиционные багры, косы, сваренные из водопроводных труб, палицы или чеканы с навершиями в виде медных кранов. Их ватники, плотно оклеенные брусками пенопласта, очень напоминали спасательные жилеты. Акимушкин говорил, что главную опасность представляют не колюще-режущие, а тяжелые дробящие удары. Похоже, он ошибся в выборе брони. Когда павлики приблизились, я не увидел ни молотов, ни топоров. То, что я из-за расстояния принимал за копья — выглядела совсем как винтовки с примкнутыми штыками. Я резко потряс за плечо невозмутимого библиотекаря Вологодца г а л е н и щ е в а А как же общий договор не использовать огнестрельное оружие? Павлики не относятся к совету, пронеслось в моей голове. Всё правильно, им лишь бы получить свою книгу, что для них вопросы этики и чести. Сейчас они дадут несколько залпов, и л о т о х и н с к о г о войска не станет. Так вот чем объяснялась непобедимость павликов. «Молодец, Чахов, соображает», — ответил Голенищев. Голос его был спокоен и чуть насмешлив. «Вы присмотритесь, Алексей Владимирович. Это не мосинки, разве что штыки настоящие». Павликовская винтовка оказалась подобием костыля. Возможно, это и был изначально костыль, только уже со штыком и массивным прикладом, подбитым металлом. «Мне говорили», — продолжал Голенищев, «в Новосибирске они капелевцев изображали. Психическая атака». В смысле, в штыковую шли». «Ну, понятно», — сказал кто-то из колонтайцев. «Пуля дура, штык молодец». Павлики, как по команде, остановились. Нас разделяло не больше сотни шагов. «Марат Андреевич», — зашептал е Дежнёва, — «а что сейчас? Ведь секундантов-то нет. Правила кто в таких случаях устанавливает? Следит за всем». «Да никто. Сами воюющие стороны. Вот Латохин с ребятами уже пошёл. Сейчас будут решать, как проводить бой». Павлик в е д тоже понимает, что у них преимущество не особо велико. Да и устали они. Может, предложат им денежный выкуп или какой-нибудь иной компромисс. л о т о х и н недаром столько народу созвал. Это чтобы павлики поостыли и задумались. Не хочу загадывать, но у меня, Алексей, очень хорошее предчувствие. Марат Андреевич ободряюще улыбнулся. Одна за другой катились тревожные минуты. Мы стояли, вытянув шеи, смотрели на пятерку к а л а н т а й ц е в и группу павликов, обсуждающих нашу дальнейшую судьбу. Прозвучала моя фамилия, потом Вологодского-Голенищева. Тот раздвинул спины колонтайцев и двинулся на зов, прямо сквозь строй. Я подумал, что ослышался, но по рядам снова передали. Вязенцева. «Ну и зачем им Алексей понадобился?» — ворчливо осведомилась Таня. «Сейчас узнаем», — сказал Оглоблин. «Не нравится мне это». Я увидел, что Кислинг, Акимушкин и Цофин оставили свои ряды и направились к месту переговоров. За библиотекарями шёл Веретёнов. Поравнявшись с нами, он подтвердил. «Товарища Вязенцева Латохин просит». «Куда?» — насторожилась Таня. «Передайте, что Вязенцев не пойдёт. Не ходите, Алексей». «Товарищ Веретёнов», — сказал Март Андреевич, «давайте я вместо него». «Я не понимаю», — растерялся тот. «Просили-то Вязенцева, он же библиотекарь». «И не надо вам ничего понимать», — резко сказала Таня. «Сами идите к своему Латохину». Калантайцы с удивлением смотрели на нас. «Ребята, вы чего?» — тихо спросил я. «Нашли проблему. Наверняка очередная формальность». «А если нет?» — засомневался Оглоблин. «Не идите. Пусть л о т о х и н своей жизнью рискует, а не вашей. Мы так не договаривались». «Я не пущу вас!» — Таня намертво вцепилась в мой рукав. «Марат Андреевич, ну скажите ему!» — со слезами в голосе произнесла она. Мне было ужасно неловко, тем более, что я уже успел засветиться как паникер. «Марат Андреевич, пожалуйста, успокойте товарища Мирошникову». Я поправил освобожденный рукав и бросился догонять Веретенова. Павлики ждали решения Латохина. Выглядели они одинаково, но я предположил, что и главный Семен Чахов посередине группы. Этот человек был безоружен, но держал в руках большой клубок склизких окровавленных потрохов. Бронзовые мухи неподвижными искрами облепили б л е с к о е кишечное мясо. У остальных переговорщиков с ш е й спускались перевязи, в которых точно м л а д е н ц е в в люльках покоились загипсованные предплечья. Видимо, это был октябинский шик, типа рук в карманах. Белые мотоциклетные каски на головах украшала искусная аппликация бинтов. Чахов разбирался в оформительском деле. Даже оружие его свита было по-театральному ярким и запоминающимся. Особо впечатляли к и с т е н и на грубой стальной проволоке щербатые, как метеориты, бетонные клубни, полные битого стекла и вилы с навозной накипью на зубцах и нарочито обломанным черенком. Во всем чувствовалась рука художника. Оружие, как и сами Павлики, вызывало годливость. Чахов, покачиваясь словно от изнеможения, тихо п р о с к р и п е л «Мы подождем в сторонке». Руки его конвульсивно дрогнули, он выронил мерзкий клубок. Декоративные внутренности, размотавшись, шлепнулись о землю. Навозные мухи не взлетели, насекомые были устрашительной бижутерией. Чахов двинулся, и лента с мгновенно налипшим ссором поползла за ним. Я осознавал, что это спектакль, но когда Чахов медленно, будто якорную цепь, подтягивал к себе кишки, мой живот пронзала штыковая боль. Колонтайцы, переглянувшись с Латохиным, оставили библиотекари наедине. И тогда Латохин хмуро сказал. «Товарищи, мне нужно с вами посоветоваться. Как я и предполагал, павлики не хотят большого боя. Я попытался решить дело выкупом, Чахов отказался. Тогда я предложил поединок чести один на один, с условием, что если он проиграет, то вопрос о книге будет закрыт. Если проиграю я, то его библиотека получит книгу». Чахов говорит, поскольку за нас вступились шесть читален, то вполне логично, чтобы ответ держал не только я, но и мои союзники. Одним словом, он настаивает на коллективном поединке 7 на 7. Я умолял его ограничиться бойцами из нашей читальни, которым сам Бог велел рубиться за книгу. Латохин вздохнул, развел руками. Чахова это не устроило. Он, безусловно, проницательный, хитрый человек и понимает расклад вещей. Я не знаю, как мне поступить, и жду вашего совета». «Расчёт элементарно прост», — н а с у п и л с я Кистинг. «Если мы отказываемся, то закрутится мясорубка, которая унесёт много жизней». «Но мы были готовы к этому», — задумчиво сказал Цофин. «А Чахов предлагает отнюдь непростой компромисс. Да и я, честно говоря, не в лучшей форме». Пришёл и мой черёд высказаться. «А я не стану скрывать, что совершенно не имею опыта». Я всего лишь второй раз участвую в подобном мероприятии. Не подумайте, что я трушу, но мне бы не хотелось подвести вас. «Ну, Алексей Владимирович, не принижайте своих способностей», — сказал г а л е н и щ е в Разведка донесла, как вы лихо разделали гореловского библиотекаря Марченко, а он был совсем не новичок. Товарищ л о т о х и н прервал молчание Акимушкин. «Большую ты ответственность на нас взваливаешь, ведь если мы облажаемся, ты останешься без книги». я верю в вас Латохин беспомощно улыбнулся. «Товарищи, я вот что думаю». Он поскрёб макушку, потом осенённо сказал. «Вы поймите, это же вопрос не физической, а если хотите, метафизической силы. Наше дело правое, мы победим в любом случае». «А на каких условиях проводится поединок?» спросил Зарубин. «Павлики не отказываются от изначальных правил», оживился Латохин. «Есть о г о в о р е н н а я территория боя. Любой может по желанию выйти, Тогда он вне игры и у ч а с т в у ю т оставшиеся, а там, ну, по факту победы одним словом. «В принципе, гуманно», — согласился Зарубин. «Ладно, ребятушки, я за. Ста смертям, как говорится, не бывать». «Я и так сразу был согласен», — сказал г а л е н и щ е в «Есть альтернатива», — кисло усмехнулся Цофин. «Я человек компанейский», — Акимушкин обратился к нам. «Вязенцев и Кислинг, что вы решили?» Я, совершенно п о д а в л е н н о й ситуацией, молча кивнул. Кислинг пожал плечами. «Всегда пожалуйста». И Голенищев подвел итог. «Товарищ л о т о х и н з а в и Чахова. Мы принимаем его условия».